Двести девяносто девятая ночь. Когда же настала двести девяносто девятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Халид прославил Аллаха и восхвалил его и произнес прекрасную проповедь и сказал юноше, я женил тебя на такой-то девушке, присутствующей здесь, с ее позволения и согласия и с разрешения ее отца, за эти деньги в размере десяти тысяч дирхемов». Я согласен на этот брак, ответил юноша. И затем Халит велел доставить деньги в дом юноши, неся их на подносах, и люди ушли радостные. И я не видел дня диковини этого. Началом его был и плач, и огорчение, а концом веселье и радость.